«И почему я ничего не знаю? Неужели вы хороните сразу двоих полицейских?» «Двух детей, Джерри. Двух подростков. Кто их убил?» «Если бы знать, — вздохнул Джек, — они принялись слишком большую дозу наркотиков. Но тогда они сами во всем виноваты. Разве не так?» Но опять Джек промолчал, и Джерри стало как-то не по себе. Он догадался, что сморозил какую-то глупость, но еще не понял, какую. что я такого сказал?» Обиженно подумал Джерри, ничего особенного, даже Майкл говорил как-то, что каждый ребенок — кузнец своего счастья. На кладбище все были в черном, и яростный разноцветный пугай деликатно отлетел немного в сторону, но так, чтобы все видеть и слышать. Он не жалел этих ребят, и даже грустные речи его не тронули. Он знал, что таких людей презрительно называют наркоманами. Что поделать? Наверное, жизнь гораздо хуже, чем мы о ней думаем. Одни из нас уходят, другие остаются. Тех, кто уходит, примет земля. те кто остается, примет жизнь. Вдруг он увидел, что вперед вышел Джек, снял фуражку и виновато опустил голову. Простите меня, если сможете, это я виноват в смерти этих детей. Не надо так говорить, Джек, — перебил его директор школы, где учились ребята. Эта мафия торговцев наркотиками захватила весь мир. У них миллиарды, у них самолеты, пушки, танки, ш... «Кто может против них сделать один полицейский?» «Почти ничего», — грустно ответил ему Джек. «Но все-таки у меня остается это почти. Я знаю, детей не вернуть, но я сделаю все, что смогу, чтобы найти этих негодяев». Кто-то крикнул. «Смерть убийцам наших детей! Они наживаются на искалеченных жизнях! Отомсти им, Джек!» «Ты должен отомстить им за нас, за всех!» И вдруг все замолчали. Джек поднял опущенную голову и тихо сказал... — Я никому не должен встить, просто я должен хорошо работать. Джек сел в машину и поехал. Джерри и Чик полетели следом за ним. — Подовезешь нас до короткой улицы? — спросил Джерри. — Нет, сегодня нет, сегодня летите сами. А на следующее утро в переговорнике раздался щелчок. — Джерри? — Да, Джек. Шеф хочет с тобой посоветоваться. — А ты? — И я, но дело ведет сам шеф. Что-нибудь серьезное? — Очень. — Очень. «Это было или будет?» «Это происходит каждый день. старайся прилететь так, чтобы за тобой не было хвоста». Хе, «Если у меня не будет хвоста, я не смогу прилететь». «Остроумно сказано, Джерри, в другой раз я бы рассмеялся, но сейчас не до шуток. Прилетает со стороны двора». «Чика взять можно?» «Можно, но только его одного». «Что случилось?» Но переговорник уже отключился. «Джерри, твой плюв сияет, как начищенная очищенной кастрюле. Тебе сообщили что-то приятное?» «Чик хотел узнать «Да. Что?» «Похоже, у нас впереди целая куча неприятностей». «Это прекрасно, Джерри. Главное, чтобы эти неприятности не летали быстрее, чем мы». «Это важно, Чик, но еще важнее, чтобы они не были умнее нас. И хитрее, и осторожнее. Вперед, Чик!» Когда Чик и Джерри влетели в окно центрального пульта, Джек приложил палец к губам, делая им знак молчать. Но шериф тут же резко повернулся в их сторону. «Джерри, у меня есть подозрение, что наркотики в город переправляют с того берега реки». Какая-то посудина без названия номера ведет себя чрезвычайно подозрительно. Катер становится носом против течения, стоит на месте, с включенным двигателем минут 10 не больше, разворачивается и уходит. «Хм, что же вам показалось тут подозрительным?» — вежливо спросил Джерри. «Э, «То, что он приходит раз в неделю, в среду, ровно в девять вечера и в 910 уходит». «Хм, может, они кого-то привозят или увозят?» «Нет, с берега и на берег никто не сходит». «А что еще?» А еще то, что в четверг к вечеру на улицах появляются новые партии наркотиков. — Боюсь, что подозрение это еще не улика, сэр, — пожал крыльями к Джерри. — Да, — согласился шериф, — поэтому мы и позвали вас, чтобы вы помогли нам найти настоящие улики. — А что? На этом берегу? — Мы просматривали берег возле катера и берег напротив. Мы просматривали их даже с приборами ночного видения. И ничего, ничего плохо дело. «Не совсем. Умный преступник никогда не оставляет следов, но зато умный сыщик всегда находит эти неоставленные следы. Преступник тоже человек, всего лишь уродливый вариант человека, и поэтому он всегда чего-то не учитывает, чего-то не замечает и на что-то не обращает внимания». «На меня!» — черепнул Чик. «Что он сказал? Он сказал, что на него никто никогда не обращает внимания». «М -м «Да». — Надо будет об этом подумать, — откликнулся шериф. — Мы учтем ваше замечание. — Я польщен, сэр! — чирикнул Что он говорит? — Он говорит, что польщен, сэр. — Хм, по-моему, этот воробей произнес целую речь, — сказал шериф. — Да, сэр, он сказал, что я почти такой же умный, как вы. Ну, не предавайте его чириканию слишком большого значения, мой друг всегда и все преувеличивает.